Такие разные жизни. Я дописывала эту книгу на фестивале духовного творчества под названием «Сказка по удивительной случайности, которыми так богата изобильная и добрая вселенная». Этот фестиваль проходил на побережье в живописной горной местности рядом с небольшим курортным городом. Там царила атмосфера полного принятия и доверия. Это было удивительное место, где в течение дня можно было посещать разные духовные практики, тренинги психологов и эзотериков. Я приехала туда с мужем. Он тут же нашёл для себя интересные занятия, а я писала эту книгу. Поэтому просто жила в атмосфере доверия, работая над рукописью. Обычно я находила себе для этого какое-нибудь уютное место, но иногда все хорошие места были заняты, а одного генератора не хватало всем желающим, чтобы зарядить свои электронные гаджеты. И я нашла простое решение уезжать на день в этот небольшой курортный городок, чтобы в уютном кафе посидеть с рукописью и зарядить ноутбук. И моя первая поездка и возвращение в лагерь вызвали во мне так много эмоций. Не успела я выйти из маршрутки, которая привезла меня к берегу этого городка, где отдыхающие в повалку лежали под ослепительным солнцем, как на меня обрушилось со всех сторон. Катанье на банане... «Непереворачивающийся банан», «Кафе Бриз» – лучшие обеды на побережье, «Клуб Африка» – самые зажигательные танцы, обладательница самой короткой юбки – «Приз». Какофония звуков, которая просто заполнила пространство берега, меня потрясла. И я, устроившись в кафе, откуда был виден весь берег, сначала изумлённо наблюдала такую забытую мной картинку цивилизованного социального отдыха. Я уже давно так не отдыхала и подумала, вряд ли я здесь поработаю, но я уже научилась писать где угодно. Когда книга пишется, она пишется сама и везде, в любых условиях, поэтому всё равно открыла ноутбук и начала работать. Я правила текст, ожидая, пока зарядится ноутбук, и иногда, отдыхая от работы, отвлекалась на происходящее внизу, наблюдая за этой обычной курортной жизнью. Люди лежали плотно, не оставляя никакого личного пространства друг другу. Владельцы расстеленного банного полотенца или подстилки неодобрительно смотрели на нового отдыхающего, пытающегося устроить себе лежбище рядом с ними. Торговцы, которые торговали всем, чем только можно торговать на курортном берегу, ухитрялись пройти между всех этих раскинутых тел, ни на кого не наступив, внося свой вклад в общий гамм. «Самса! Самса!» – кричал один продавец, переступая через тела. «Самосы, фруктовые и овощные!» – орал другой, перекрикивая шум непрекращающейся рекламы. Люди вставали, чтобы окунуться в море, и подсовывали под свои подстилки обувь или прикрывали полотенцем пляжную сумку, подозрительно глядя на окружающих. «Мол, ничего не стащат?» пока я тут купаюсь. И так удивительно это было, что даже здесь, на отдыхе, нужно оставаться бдительным, находясь среди людей, от которых всего можно ждать. Лежаки на пляже манили просто лечь и расслабиться, забыв обо всём. Но нет, На них лежали напряженные молодые женщины, даже здесь они оставались в тонусе. Они провожали оценивающими взглядами одиноких мужчин или принимали красивую позу при приближении самца, чтобы выглядеть наиболее привлекательно. Пожилые женщины одергивали своих мужей, заметив, как заинтересованно те смотрят на молодые, красивые женские тела. Мужья понура, обречённо сидели на лежаках рядом со своими располневшими жёнами. А реклама не утихала. Катанье на банане... 20 счастливцев в течение 40 минут будут испытывать незабываемое впечатления. Внимание! Поступила информация, что в море появилась стая дельфинов. Кто хочет встретиться с этими удивительными обитателями моря, черноморскими дельфинами, спешите на наш прогулочный катер». Зажигательная дискотека в ночном баре Плеяды. Диджей-атрис и диджей-комбо – всё лучшее для тебя. И я поймала себя на ощущении, будто нахожусь в московском метро. Здесь царило такое же нарастающее напряжение от непрекращающегося шума. И подумала невольно – «Что же это за отдых такой, когда нет в нём ни покоя, ни тишины, ни возможности побыть наедине с собой?» «Но горячий чай, кофе, холодные напитки!» — кричал продавец, ступающий через раскинутые загорелые тела отдыхающих. «Шашлычки из медий и рапанов!» — предлагал другой. Ораторы сменялись один за другим. Спасатель с вышки призывал, перекрикивая всех, «Граждане отдыхающие, выполняйте правила поведения на воде! Не заплывайте за ограждение!» Зарядив ноутбук, я с радостью направилась к остановке маршрутки, желая скорее вернуться в лагерь. И уже садясь в маршрутку и отъезжая от этого курортного рая, я все еще слышала. Ресторан «Голубая лагуна». Никто не останется голодным. Увлекательная морская прогулка. Обращайтесь в кассу морских прогулок, расположенную у входа на пляж. А выходя на остановке у лагеря, поразилась его тишине. Гармоничной музыке и находящимся там людям, которые просто были, просто жили делая то, чего хотело их естество. И такая это была удивительная разница в самих людях, в атмосфере покоя, гармонии, размеренности лагерной жизни по сравнению с обычной курортной жизнью, которую сложно было назвать отдыхом. И я весь вечер, провела в этом удивительном осознании огромной разницы, словно побывала в одной жизни, а потом очутилась в другой, которая лишь в десяти минутах езды на маршрутке. И с тихой радостью наблюдала за этой другой жизнью. Кто-то занимался йогой, погружённой в состояние внутренней тишины, кто-то дыхательной гимнастикой, Кто-то пел мантры под огромным деревом в компании единомышленников, а на отдалённой поляне люди разного возраста самозабвенно разучивали страстный танец бачата. И я уверена, что попадись тут чужой человек из социума, он бы удивился, чего они тут все делают. Или, это же надо, никто не пил, все трезвые, а такие весёлые. Я не раз слышала подобные слова и звучавшие в них удивление, когда люди с обычным мировоззрением попадали на какие-то наши мероприятия, где участники увлеченно что-то творили или от души веселились, раскованно, открыто, не стесняясь выступать на публике. И тем, кто не занимался духовным и личностным ростом, это было так странно потому что, согласно их мировоззрению, расслабиться, веселиться и позволить себе такие выступления можно только после рюмки другой. А тут никто не пьёт, и все весёлые. И здесь в лагере не пили, не кололись. Люди просто были собой. Они пели, когда хотели петь. Танцевали, когда хотели танцевать, они просто выражали свою любовь, которой были наполнены. И негласное правило «Если ты встретишься глазами с человеком, и он в ответ улыбнется тебе, обнимись с ним». Здесь выполняли с удовольствием, обнимая и незнакомых людей. И меня так тронул однажды такой вот естественный, от чистого сердца, от простого выражения своих чувств поцелуй молодого человека, проходя мимо меня, увлеченно поющий вместе со многими такими же открытыми, радостными людьми, он просто поцеловал меня в лоб и пошел дальше». И это точно не понять людям из социума, ведь там надо думать, как выглядеть, что делать, и беспокоиться, что о тебе и твоих поступках подумают другие. Я знаю, что такие открытые и раскованные люди кажутся многим ненормальными, особенно тем, кто и своим близким не позволяет так выражать свои чувства. Они и наедине с собой не позволяют так выражать себя. Но тогда что же это за норма такая, если надо быть роботом с механическим сердцем, если надо соблюдать приличное поведение, от которого несёт мертвечиной? И каким же для меня нормальным был этот парень, позволяющий себе быть собой, чувствовать и проявлять свои чувства, проживая жизнь, наслаждаясь ей. Дай Бог, чтобы все мы стали такими нормальными и просто были. Были самими собой в красоте бытия. И я, находясь среди этих людей из мира новой сказки, наблюдая за их жизнью в лагере, думала – В их гардеробе нет модной коллекционной одежды, но их лица светлы, а их сердца открыты миру. Они способны на сопереживание, они живо выражают чувства, смеются или плачут, если что-то трогает их сердца, потому что они живые, такие, какие они есть в своей уникальности, естественности. Эти люди не озадачены материальными благами. То, что они продают на самобытных ярмарках, сделано их руками. Они занимают в социуме какие-то места, но не включаются в общую гонку. Они не гонятся за деньгами, как за важной целью, осознавая всю иллюзорность их ценности. Но они живые, живые. Живые, в отличие от миллионов серых, приличных манекенов, стремящихся к карьерному росту. Согласно стереотипному представлению об успехе как должности, статусу, деньгам, в которых нет места гармонии, счастью, они с живыми душами, с живыми сердцами с живым умом, в котором нет места устаревшим, омертвевшим стереотипам о ценности материального в ущерб душе. И вечерами, идя в лагере от костра к костру, я говорила мужу, давай еще сходим к живым, и мы шли к другому костру или на бой барабана, или направлялись к неожиданно возникающему где-то рядом джемму, слиянию звуков флейты, варгана, сочетании разных музыкальных инструментов, удивительных, непривычных и оттого ещё более живых, наполненных энергией. Или шли наслившиеся в пении голоса, Иногда незнакомые люди начинали вдруг петь вместе. Мы приходили к своей палатке пышущими энергией, наполненными радостью, с открытыми сердцами, и при этом я ощущала усталость. Казалось бы, от чего? От избытка сил. Мысленно ответила я себе. Сил, энергии было так много, что они... Ненужные в ночи просто выключали сознание, чтобы не перегружать его, и, коснувшись головой подушки, я тут же засыпала. Я спала крепко, как ребенок, и просыпалась в новом дне, наполненная энергией, радостью, отъединения со столькими людьми, незнакомыми друзьями, моими духовными братьями и сестрами. И так тоже можно жить, всегда говорю я, рассказывая о таком моём времяпрепровождении в лагерях и в палаточных городках среди единомышленников, и добавляю, и какая это другая и прекрасная жизнь. И каждый может решить, какой из двух возможных жизней он выбирает жить. Я хотела показать в этой книге, как вся наша негативная система убеждений, навязанная нам система ценностей, заставляет нас вести себя, действовать, проявляться. Ведь именно из-за этой ложной системы ценностей мы создаём себе проблемную, трудную жизнь, которая забирает у нас огромное количество сил. Забирает безвозвратно. И так будет продолжаться, пока мы будем жить в этих негативных стереотипах мышления, в стереотипной системе ценностей. Я хотела показать, что мы не обречены жить такой жизнью, не обязаны следовать устоявшимся стереотипам, что у нас всегда есть свобода выбора. И этот выбор – следствие осознанного, вдумчивого отношения прежде всего к нашим мыслям и убеждениям. Да, мы живём в обществе, в стране с негативными представлениями, негативным мышлением. Мы живём в системе ложных ценностей, обрекающих нас на непрекращающуюся гонку за иллюзорными ценностями. И мы не можем изменить мышление страны. Мы не можем изменить общепринятую систему ценностей. Но мы можем изменить своё собственное мышление. Мы можем создать свою систему ценностей, свою собственную правду, которая, в свою очередь, даст ростки новой правды в твоём окружении, семье, городе, стране и даст возможности каждому из нас творить свою, другую жизнь. Жизнь в изобилии и достаточности, жизнь в своей правде, в своей системе ценностей, жизнь в счастье и радости, жизнь в лёгкости, возможностях, совершениях, жизнь в реализации себя, в творчестве и созидании, жизнь в поддержке и окружении людей, жизнь в здоровом теле, наполненном энергией, жизнь в согласии с собой, в принятии себя, сотворении своей жизни. Именно поэтому две следующие книги «Твори свою счастливую жизнь» и возлюби себя как ближнего, и будут посвящены осознанному сотворению лучшей версии своей жизни и лучшей версии себя. Именно поэтому я открыла школу для ведущих, где готовлю людей, которые могли бы вести мои тренинги, людей, живущих в светлой правде и уже творящих свою жизнь другой, не ущербной, а гармоничной и достойной. Людей, которые смогут вести за собой других по жизни, по другой жизни, которые смогут помогать им видеть все правила и закономерности жизни, творить осознанные позитивные перемены. это интересная и полезная работа по сотворению своей новой правды Своей новой, гармоничной, счастливой жизни будет проходить в центрах позитивных перемен, которые я буду открывать в разных городах для тех, кто стремится расти, кто желает жить гармоничной, осознанной жизнью. И школа для ведущих, и центр позитивных перемен – большие проекты, требующие времени, вложения сил, энергии, денег – Но для меня это очень важные проекты. Это, наряду с написанием и изданием книг, часть моей миссии – поддерживать людей в их стремлении к осознанной, лёгкой и счастливой жизни, возвращении к себе, истинному. И я уверена, благодаря поддержке позитивно мыслящих, осознающих все механизмы сотворения себя и своей жизни ведущих, каждый человек может не только увидеть свои ограничивающие программы, он также сможет последовательно грамотно освободиться от негативных систем убеждений и создать свою, светлую, позитивную правду, которая поможет сотворить новую, полную сил и энергией счастливую жизнь. И ты, читающий эту книгу, можешь быть участником этих тренинговых программ или организатором Центра позитивных перемен в своём городе, создающим такие прекрасные возможности для самого себя и других людей. Так, чтобы на вопрос «Как ты расслабляешься», каждый человек мог легко ответить. «А я и не напрягаюсь».